6.5. Переднее колесо выписывало восьмерки, наравне сбросить наездника в кювет. Филипп крутил педали привстав, вцепившись в прорезиненный руль. Ветер обдувал волосы, зеркало усеяли мышиные точки и исколы. Потемневшая амальгама обманывала зрение, населяя пройденный путь шустрыми тенями. Мерещилось, что над разделительной линией скользит вихрь огненных кудрей, мертвячка, отдаленно похожая на Яну. Ветер таскал деревья за гривы, приносил морось, облака эмигрировали в Польшу, солнце клонилось к горизонту, золотя пасторальный пейзаж. Филипп ехал на северо-запад, искал автомобиль. Мысль, что в его отсутствии дачу навестит ракшасы, сверлила мозг. Оксана и Камила спали беспробудным сном, две куколки в коконах залатанных одеял. Бог весть, что им снилось. В одиннадцать», — сказала тварь, солнечный король придет к маятнику. Молодой Филипп потешался над королями и называл себя анархистом. Закат насыщал красным окна фермерских домов. Они выглядели покинутыми. Филипп притормозил у ворот, открытых створками наружу. что там сверкнуло за забором. Велосипед утонул в сорняке. Филипп снял с плеча автомат. Пришлось переломить себя, нарушить давнюю клятву, взять в руки оружие. "Я никого не убью", твердил Филипп, протискиваясь между створками. Наметанный глаз не подвел его. У гаража стоял черный додж. Дверцы открыты, Настюш. Поразительное везение. Филипп решил, что водитель собирался уезжать, но что-то поманило его обратно в дом, и потребность в транспорте отпала. Забрал ли он с собой ключи? Филипп зашагал через двор, По лужайке рыскал шурша полиэтиленовый пакет. Тени увеличивались, льнули к ногам, и из приземистой постройки сбоку доносился тоскливый коровий хор, голодное мычание буренок. Он обратился с молитвой к апостолу Иуде, удивляться тому, как быстро религиозность проникла в жизнь, не было времени. Что-то заскрежетало, Филипп обернулся на звук из окна второго этажа вылезал подросток. Шапка соломенных волос, пижамные штаны, он скатился по козырьку над крыльцом, как по детской горке, кувыркнулся и встал. Второй мальчишка. "Брат", понял Филипп, вышел из гаража. Он волочил за собой здоровенную тракторную цепь. Звенья дребезжали о плитку. Филипп водил стволом покваляющим к нему ракшасом. Третий мальчишка, такой же светловолосый, как братья, выбрался из-за угла. Монтировка рисовала в воздухе зигзаги. У Филиппа запершило в горле, сжался мочевой пузырь. Мальчики охраняли ферму и, наверное, трупы своих родителей. Они не были рады появлению чужака. "Стоять!" Филипп тряхнул автоматом. Вялые лица не ведали страха. Пустые глаза пугали. Филипп сделал три одиночных выстрела. Он целился в землю. Отдача пихнула прикладом в ребра. Пули состригли желтые головки родбеки. Прятавшийся в гараже подросток ответил лязганием металла. Цепь замелькала, разгоняясь. Он вращал ею над головой. Свист пропеллера отзывался в животе ноющей болью. Соприкоснись, звенья с телом застряли бы в мясе. Ракшасы наступали. В рожке оставалось четыре патрона. Не вынуждайте меня, парень с монтировкой бросился вперед. Филипп надавил на крючок. Дуло смотрело под ноги лунатику, оружие заклинило. Парень, словно догадавшись, что добыча безвредно сбавил шаг, его брат двигал перед собой страшным пропеллером и конвульсивно подергивал ртом. Сквознячок охладил пот. Филипп закричал и метнул в парня автомат. Цепь вжжикнула, столкнувшись с прикладом, сменила траекторию, выпорхнула из пальцев, пролетела свистя над газоном и разнесла в щепке шпалеру. Филипп побежал к пикапу. Ракшасы, двое безоружных, один с монтировкой, неслись по пятам. Он обогнул автомобиль и нырнул в салон. Дверца захлопнулась. Монтировка врезалась в стекло, разукрашивая его трещинами. За паутиной маячило отдутловатое лицо. Не надеясь на удачу, Филипп наклонился. Ключ Торчал из замка зажигания. Какой-то из богов не желал, чтобы Филипп Юрчков закончил свои дни на этой чертовой ферме. Филипп десять лет не садился за руль, но на велосипеде не катался гораздо дольше. Монтировка грохнула по крыше загудевшего доджа. Двое других ракшасов лбами колотились в пассажирскую дверцу. Филипп дал задний ход, повел автомобиль по двору. Мальчики бежали следом, вывалив языки. Додж кашлянул в них выхлопными газами оттолкнул бампером створки ворот и выехал из фермы. Филипп вытер рукавом пот. Бензабак был полон, додж послушно катил вдоль полей. Филипп с поглядывал в зеркало, словно опасаясь, что из кузова выскочит четвертый брат. Озеро замигало бликами, никто не предупредил природу, что всё навеки изменилось, или переменные поправимы. Филипп припарковался на берегу. Прежде чем войти в дом, достал из кустов топор. Фантазия рисовала рыжую нечисть, парящую над постелями, над выпотрошенными женщинами, как он поступит, обнаружив убитыми тех, кого должен был защищать. Кинется в холодные, пахнущей осенью воды, лезвием топора вскроет вены. Девочки спали, выпростов руки над головой, точно незримые сущности, демоны кататонии взгромоздились им на грудь, не давая проснуться. Филипп стащил Камилу с кровати, взял подмышки, поднатужился. «Ужасно хамский вопрос: "Ну сколько ты весишь?" в позвоночнике хрустнуло. Он остановился, отдержался и продолжил путь. Ушло пятнадцать минут, чтобы затолкать Камилу на заднее сиденье. Футболка промокла от пота. Маленькое путешествие, пробормотал он. Во имя солнечного короля, будь он не ладен. Легкую Оксану Филипп вынес из дому на руках. Она тыкалась носом в его ключицу. Почти неосознанно он поцеловал девушку в темечко и неохотно расстался с ношей, усадил возле камилы. Филипп повернулся к дому, собираясь запереть дверь, ключи выпали из пальцев. На пороге убежища стоял его отец, сутулый, хмурый, выросший на две головы с их последней встречи. Маленькие глазки за очками в проволочной оправе сверлили сына. Рука, больше не скрученная артритом, трогала лацканы элегантного пиджака. Когда отец злился, он теребил одежду. Старик был жив, по последним сведениям. Какого же черта его призрак приперся на порог? Филипп достал из-за пояса топор, взвесил. Щенок, процедил отец. Тряпка, слабохарактерный, бесхребетный сопляк. В глубине дома грянул тяжелый рок. Миломан Филипп опознал группу Металлика. Песенка называлась Enter Sandman. Входит песочный человек. Грязный пакостник, захрипел отец. Джеймс Хэтвилд пел под рокот гитар: "Читай молитвы, мой мальчик, не пропусти ни одной. Нестриженые ногти скоблили пиджак. Сделай хоть что-то полезное", мямля!» Убей солнечного короля, спаси мир. Старик гордился своей шевелюрой, тем, что не облысел в восемьдесят лет. Но оборотень на крыльце был лыс. "Ты не мой отец", сказал Филипп. "И кажется, я тебе это уже говорил". Он сел в салон, сдал к деревьям развернулся. Карканье оборотня затихло, но голос вокалиста еще звучал в ушах. "Гаснет свет, входит ночь, засыпает песком". Филипп взял курс на Прагу.